Францев тут же достал из платинового шкафа припрятанную там бутылку и с холодильника принёс свежие огурцы и сосиски. «Водка тёпленькая», — сказал он, — «но зато сосиски холодные». Налил по трети стакана, выпили молча, потому что традиционный тост за успех безнадёжного дела, как правило, не сулит ничего хорошего. «Дальше чем конкретно займёмся?» — спросил Францев.